61. Обучение продолжалось, а значит продолжались кошмары. Хуже всего было то, что они повторялись ночью. Люди в холодном поту с криками вскакивали со своих коек, но остальные солдаты только лениво переворачивались на другой бок, мысленно благодаря вскочившего за секундную передышку от собственного кошмара. Хотя большинство даже не просыпалось от чужих криков, путая их с теми, что звучали в их мозгу, когда они или им отрывали головы. Че ты лыбишься, урод?» Не выдержал Крушкин пристального взгляда одного из тех, что называли маньяками, и вскочил со своего места. «Да так», — ответил один из них, «ты так громко и часто кричал сегодня ночью. Вот мы и думаем, что тебе снилось. Не расскажешь?» «Да пошли вы!» «Тебя там что, за яйца хватали?» «Ах ты, гад!» Крушкин бросился на своего обидчика со столовым ножом. «Крушка, стой!» — крикнул Миха, пытаясь остановить приятеля. Но того слепила злоба. К концу обучения все ходили на нервах, хотя это не сказывалось на полученных навыках. Завязалась короткая драка, и Крушкин был отброшен пятью приятелями. С тяжелым вздохом встал Миха Кэмпл, а за ним и медведь. Нужно было спасать честь товарища и всей группы. из-за своих столов поднялись еще пять человек. Миха осмотрел свою компанию, что сложилось за время обучения, и вздохнул еще раз, но уже про себя. Поднявшиеся были из числа слабочков, но все имели свои сильные стороны. Впрочем, в драке против этой пятерки помочь не могли. «Пятерка» это тоже отлично понимала. Восемь человек не представляли для них слишком большой проблемы. Родит, «Подрывник», «Снайпер», стал перечислять своих противников один из маньяков по прозвищу «Скелет». «Пулеметчик». «Сапиар», «Новатчик», гранатометчик, подхватил эстафету скелета «Хирург». И только один более-менее нормальный боец. Но и он, откровенно говоря, не дотягивает до нашего уровня». Пятерка засмеялась, отлично понимая, что им работы на две минуты. «Может, а дадим им ножи?» — предложил топор. «А то неловко как-то, право слово». «Суки!» — подумал Миха. «Но не правы, нам не устоять. Рукопашные они лучшие бойцы во всей роте». За всей этой ситуацией со стороны наблюдал сержант Одисон и начальник центра переподготовки полковник Брамвей. Изображение на мониторе было не очень хорошим, что объяснялось плохим расположением следящей камеры, но по-другому не получилось. Солдаты считали своим долгом и чуть ли не личным подвигом найти и уничтожить видеокамеру, и никакие наказания не могли их отвадить от этого вредоносного занятия. «Что думаешь, Кларк, как они поступят?» «Не знаю, сэр». Как группа они довольно сильны и дополняют друг друга, но в рукопашной довольно посредственны. Выделить можно троих — Ломонос, Кот и Чинг. А кто у них главный? Кот — пехотный фрейтер. Правда, еще Ломонос он был сержантом, но попал сюда уже разжалованным. Кот больше по разминированию спец. У него прям-таки нюх на мины, — ответил сержант, глядя на экран. Там по-прежнему сохранялась неопределенная ситуация — «Три против одного, что полезут в драку», — сказал полковник. Сержант молча положил на стол один реал. «Хитрец», — только и сказал Брамвой. «Ладно», — послышался из динамиков голос кота. «Нужно уметь проигрывать». «Ну, кот!» «А ты что, Чинк, предлагаешь нам действительно за ножи взяться? Позору потом не оберешься. Это же прирожденные убийцы. Каждый из них убил кучу людей». — А здесь их инстинкт натаскали с помощью этого зубного кресла. Их даже кошмары по ночам не мучают. А если и мучают, то им даже приятно. — Умное решение, — похвалил полковник. — А им ничего и не остается, — сказал сержант. — Это действительно один из лучших по тем выпускам, что я проводил. — Даже так? — удивился полковник. — Извини, кот, ты прав, — сказал после долгой паузы Чинк. «Засли!» «Слушай, скелет, не нарывайся. Мы свои от вас, конечно, получим, но и тебе по репе настучим, мало не покажется». «Ладно, ладно. Как говорится, проехали. Приносим свои извинения». Солдаты сели и продолжили свой обед, как ни в чем не бывало. «Держи, сержант, заработал», — сказал полковник, протягивая три реала. «Спасибо, сэр. Господин полковник, как насчет разнарядок? Пришли...» «А то до выпуска осталась всего неделя, а мне нужно составлять рекомендации». «Совсем забыл», — сказал Брамвей и достал из папки распечатку. «Спасибо, сэр». Полковник не уходил, и сержант принялся изучать содержимое при нем. На все он потратил минут пять, после чего Брамвей спросил. «Ну что, разобрался?» «Да, сэр. В большинстве случаев все предельно ясно и не составит особых хлопот». «Колись». «Я уже сейчас знаю, кого в какую группу отправить. В большинстве случаев я лично знаком с их командирами. Но есть лишние. Придется набрать новую группу из новичков. Пятерку будешь доукомплектовывать?» да «Нет, сэр. Слишком гремучая и неконтролируемая смесь получится. Их я разбросаю по группам». «Тогда останется команда Кота. Не слабоваты. Он, конечно, умен, но, откровенно говоря, они не производят впечатления». «Ничего, освоятся. и Из них еще выйдет толк. Хотя, если по-хорошему, то их нужно было бы комиссовать обратно в части. Но такое уже давно не практикуется. К тому же недавно погибла одна из групп. Нужно восполнять потери. Кстати, у нас нет лейтенанта для этой группы. Чужого со стороны в уже сформировавшейся группе они не примут. Сразу видно. Официально подчиняться, а доверять не будут». «Ничего страшного. Повысьте кота до сержанта, а там поглядим», — предложил сержант Одисон и, увидев недовольное лицо полковника, добавил. «Сержантские группы тоже есть и работают не хуже, чем стандартные, с лейтенантами и капитанами во главе. А у этого даже награда есть». «Ну-ка». Полковник взял в руки личное дело и раскрыл его на странице награды. «Ха -ха! «За отлично проведенную переправу». «Переверните листок. Там написано, за что дана награда». «Это уже серьезно». «Ладно, уговорил. Готовь документы». Полковник собрался уходить, когда весь экран заняла чья-то заинтересованная морда, и монитор погас, вызвав негодование сержанта. «Вот скоты! Уже двадцатую камеру раскурочили!»